Наси любви и маршу Дани. Корнет Пётр Вяземский. Счастлив, кто меч отчизне посвящённый, поднял за прах родных за дом царей, за смерть в боях утраченных друзей и роковым постигнутый ударом, он скажет, свой смыкая мутный взор: Москва, я твой питомец с юных пор, и смерть моя тебе последним даром. Автор этих стихов Пётр Андреевич Вяземский в 25-м колене по тому Крюрико родился 12 июля 1792 года в Москве. Согласно родословной, он самый знатный русский поэт. Рюрик, Владимир Креститель, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах всё его родня. От Владимира Мономаха прямая линия. У внука Мономаха, Ростислава Смоленского, был правнук, князь Андрей Владимирович Долгая рука, получивший в удел город Вязьму, отсюда Вяземские. Впоследствии почти век Вяземские правили городом Вязьмой как наместники Литвы. Запомним этот факт. Князь Андрей Иванович Вяземский, отец поэта, был военным. В 20 лет уже командовал полком, воевал в русско-турецкую под начальством Потёмкина, участвовал в осаде Очакова, дослужился до генерал-поручика, был наместником Пензенским и Нижегородским. Скорее всего, отец поэта был автором философской книги "Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру", опубликованной под псевдонимом Сообщим также, что Андрей Иванович, как и многие просвещенные люди того времени, был масоном. Мать поэта Петра Вяземского Дженни О. Рейли из знатного ирландского рода. Отец познакомился с ней во время зарубежного путешествия. Один из ее родственников, служа испанской короне, оказался на Кубе, и в честь него одна из улиц Гаваны названа Орелли. И это тоже, представьте, кровная родня русского поэта Петра Вяземского. Биограф Вяземского Вячеслав Бондаренко сообщает: в жизни князя Петра Андреевича был момент, когда он всерьёз собирался эмигрировать в Ирландию и даже просил друзей разыскать там родню. Но когда ему действительно выпал случай посетить британские острова, Вяземский не предпринял ни малейшей попытки навестить родину своих предков. Другой биограф Вяземского, Вадим Перельмутер, автор замечательной книги Звезда разрозненной Плеяды, приводит свидетельство о том, что прабабка Вяземского по отцу была шведкой. Это делает состав его крови ещё более оригинальным, хотя в Швецию он тоже так и не попал. Первое воспитание Вяземский получил в подмосковном имении Оставьево, в настоящем дворце на 64 комнаты. Чтобы сын не вырос разбалованным баричем, отец воспитывал его по военным лекалам, ночью отводил в самый дальний угол парка, чтоб Пётр вернулся самостоятельно. Плавать учил, бросая в пруд, и тут же не взирая на истошный зов о помощи, уходя прочь. Быть может, в подобном воспитании и таятся причины того, что впоследствии мужество Пётр мог проявить беспримерно. Но вместе с тем традиции воинской службы в роду Вяземских на нём временно оборвались, воспротестовало сердце. Однако одно из первых, совсем ранних его стихотворений звучание имело державнское, победительное. Воспой о муза песнь высокую и в струны лиры ударяй, воспой врагов ты суматоху и славу россов возглашай. Мать умерла, когда Вяземскому было 10 лет. Спустя 2 года в доме появился новый родственник, Николай Михайлович Карамзин, женившийся на сводной сестре Петра, внебрачной дочери его отца, знаменитый литератор и начинающий историк переехал в Остафьево. Отец, видимо, догадывавшийся, что военного испытания не получится, а это был его единственный сын, Однажды надиктовал ему сочинение. Вы не лишены ни ума, ни известного развития, но выветренность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает. Вы повсюду слоняетесь как дурачок или занимаетесь пустяками. Хороший был отец, а многим заранее догадался, но многое и предположить не мог. Умер Андрей Иванович в 1807 году. Оставшись очень богатым наследником, Вяземский в скорости стал заметным светским человеком, одновременно увлёкся картами, вследствие чего стремительно проиграл полмиллиона рублей, катастрофические деньги. Пришлось продать отцовский дом в Москве. Знал бы отец об этом, проследил бы, чтоб его дурачок всё-таки утонул тогда в пруду. Петру приходится идти на службу юнкерам в межевую канцелярию. Будучи на работе в Перми, 17-летний Вяземский влюбляется в дочку местного губернатора, о чем в скорости ей сообщает, предложив вместе бежать в Москву. Обстоятельства несколько усложнялись тем, что дочь губернатора была, во-первых, на 24 года старше Петра, а во-вторых, замужем за генералом. В общем, он получил отказ. Даже странно, с чего бы это. С мая 1808 Вяземский начинает публиковаться и достаточно быстро приобретает известность, в первую очередь, как автор остроумных эпиграмм. Весной 1810 знакомится и начинает, деятельно уничтожая завидные запасы шампанского и рома, дружить с поэтами Константином Батюшковым и Василием Жуковским. В октябре 1711 женится на славной девушке княжне Вере Гагариной. Всё-таки он вовремя остановился и проиграл далеко не все деньги, так что ещё числился завидным женихом. Стихи Вяземский сразу же начал писать либо хорошие, либо очень хорошие, никакого ученичества. Среди его ранних сочинений сразу же встречаются безусловные шедевры вроде Объявления 1800 Десятый. Разыгрывать на днях новейшую драму станут, Сумбур, творец ее, ручается со собой, Что слезы зрителя польют река рекой, Что волосы у них от страха дыбом станут. Акт первый. Трубный глаз, гром пушек, барабаны, Кровавая война, сражение, вопли, раны, Вдали кладбище, гашпиталь. Второй акт. Дождь, гроза, Растрёпана печаль, по стене бегает и водит за собою своя ко голоду, сестрицу чумою, и с рёвом рыскуют медведи, львы в лесах. Акт 3. Ужас, страх. Землетрясение и преставление света. Смерть одинокая во вдове крепо одета, хоронит человечий род. Финал. Балет чертей и фурий хоровод. Идеальный сценарий для производства драм и мелодрам. На тот момент стихи оказались еще и правительскими. 12 июня 1812 года Наполеон вступил в пределы России со своим огромным воинством. Из дня сегодняшнего мы воспринимаем эту войну как отечественную, коснувшуюся каждого и всех, однако не только, Вяземский чуть сложнее описывал настроение русской аристократии. Никто в московском обществе не изъяснял себе причины и необходимости этой войны. В начале войны встречались в обществе её сторонники, но встречались и противники. Мнение большинства, признают Вяземский, не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войной. В обществах и в английском клубе Были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск во внутри России, но всё это не выходило из круга обыкновенных разговоров. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Как всё-таки это ново? Или Вернее, как старо. Русские люди уже гибли в огромных количествах, целые деревни сгорали целиком, мужики брались за вилы, солдаты и офицеры совершали беспримерные подвиги, а элита, лениво, кривясь и нехотя, рассуждала о заварушке. К июлю всем разумным людям стало ясно, сколь страшна опасность, а о неразумных пока умолчим. Несмотря на беременность жены, Вяземский решает идти на войну, как, собственно, и многие представители его литературного окружения. В ополчение собирается Карамзин, писавший в те дни: "Я рад сесть на своего серого коня и примкнуть к нашей армии". Его еле отговаривают. Жуковский вступит в московское ополчение и окажется при Бородине. В армию стремится уже опывалый офицер Константин Батюшков. полк, куда направился Вяземский, собирал граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, тоже поэт, в свои 23 года служивший обер-прокурором в одном из департаментов Сената. С началом войны этот богатейший человек предложил передать всё своё огромное состояние в помощь отечеству, оставив себе право ежегодно после победы получать 10.000 на проживание. Государь оценил этот жест но просил ограничиться созданием конного полка. Впоследствии Дмитрийв Мамонов послужит прототипом главного героя неоконченного романа Пушкина "Рославлев" и одним из прототипов Пьера Безухова в эпопее "Война и мир". Мундир Мамоновского полка, вспоминал Вяземский, состоял из синевато-чикмяня с голубыми обшлагами. На голове был большой кивер с высоким султаном, обтянутый медвежьим мехом. О, это был вид. Знакомые Вяземского уверяли, что он похож на запорожского казака. К тому же, полный и блезорукий. Внимательный читатель уже мог заметить, что и Вяземского многое роднит с Пьером Безуховым. К слову, Лев Николаевич с Вяземским был знаком и подробно расспрашивал его о событиях 1812 года. Попав в ополчение, Вяземский понял, что отец понукал его не зря. Оружием он не владел, на лошади держался кое-как, хотя ведь целая конюшня имелась в Остафьеве. Смотры давались Вяземскому непросто. Отчасти облегчало его начавшуюся службу то, что командиром полка назначили опытного военачальника, героического офицера Савельского. гусарского полковника Бориса Антоновича Четвертинского, который будучи женат на сестре жены Вяземского, находился с ним в родстве и посему был настроен снисходительно. Обедая как-то у Четвертинского, Вяземский познакомился с Михаилом Андреевичем Милорадовичем. Этот генерал, имевший огромный опыт, воевал начиная с русско-шведской 1788-1790-х годов. Тут же рассмотрел в молодом поэте не военного вида иные необходимые качества: быстрый ум, дерзостность, ну и естественно образованность, знание языков. Милорадович предложил Вяземскому идти к нему в одютанты. Заметим, что Милорадович к тому моменту уже вызвал к себе в одютанты поэта Фёдора Глинку, но тот никак не мог добраться из своего Смоленского имения. Вяземский, конечно же, согласился. 24 августа он направился в действующую армию во след за уже отбывшим туда Милорадовичем. Вспоминал, первые мои военные впечатления встретили меня в Можайске, там был я свидетелем зрелища печального и совершенно для меня нового. Я застал тут многих из своих знакомых по московским балам и собраниям, и все они, более или менее, были изувечены после битвы, предшествовавший Бородинской 24 августа между прочим был граф Андрей Иванович Гудович, чей полк в этот день мужественно и блистательно дрался и крепко пострадал. На другой день к ночи Вяземский отыскал Милорадовича, тот сидел у костра. Он расспросил Вяземского о последних московских новостях и отправил спать в свою избу. Сам до утра остался в палатке. В избе вообще никого не было, кроме кошки, а кошек Вяземский на дух не выносил. Отчего-то наш поэт не выгнал ее на улицу, а решил спрятать в печь, или его коммердинер это сделал по просьбе барина. И вот представьте себе состояние Вяземского. Ночь перед сражением, нервный тремор, сутолока мыслей в голове, на груди два образка, подаренные, носящие его ребенка женой, Любимую, быть может, не поцелую больше, и дитя свое не увижу, а в холодной печи истошно кричит кошка. На другое утро с рассветом, — вспоминал Вяземский, — разбудила меня вестовая пушка, или, говоря правдивее, разбудила она не меня, заснувшего богатырским сном, а верного коммердинера моего. Но на беду мою... Верховая лошадь моя, которую отправил ей из Москвы, не дошла ещё до меня. Наскоро я оделся и пошёл к Милорадовичу. Все уже были на конях. Я остался один. Минута была ужасная. Мне живо представилась вся несообразность, вся комическо-трагическая неуловкость моего положения приехать в армию ко дню сражения и в нём не участвовать. Вяземский признаётся, что был близок к самоубийству. А что ещё оставалось делать при таком позоре? Только застрелиться. Над несчастным жалелся один из адъютантов Милорадовича и отдал ему вторую свою лошадь. Близорукий Вяземский в своём чудесном мундире голубый обшлагочек меня, высокий султан Кивера, ещё и что-то бирюзовое было там, помчался к позициям. Услышал свист, подумал, кто так лекает, но тут же догадался, это по нему стреляют. Допускаем, что Сослепу он сразу отправился к французским позициям. Справедливости ради заметим, что стрелять по Вяземскому мог кто угодно. Конный полк Матвея Дмитриевича Мамонова в сражении не участвовал, а больше при Бородине в таких мундирах не было никого. Может это поляк или гишпанский кавалерист, так могли подумать, хотя и французы, конечно, имели возможность принять сияющего на солнце бирюзовым и голубым цветом всадника с султаном, покрытым медвежьим мехом, за самого знатного русского аристократа. А чего ещё ожидать от этих северных варваров? Милорадович и его четвёртый корпус перевели к тому моменту на усиление позиций главной армии. Вяземский нашёл Милорадовича на батарее, как сам напишет, действовавший в полном разгаре. Арудины расчёты 4-го корпуса были рассредоточены по самым разным точкам, в том числе поддерживали батарею генерала Николая Роевского, державшего курганную высоту, где шёл страшный бой. Заметим, что пока Вяземский добирался до своего генерала, его могли видеть поэт Павел Катенин, стоявший в непосредственной близости от этого места в составе Преображенского полка, или будущий философ Пётр Чаадаев, также стоявший неподалёку, но в составе Семёновского полка, или поэт и артиллерист Владимир Раевский. На позиции смерть была не просто близка, она царила. Повсюду лежали убитые уносили и уводили раненых. Когда одно из ядер упало совсем близко и всех осыпало землёй, Милорадович с улыбкой, обернувшись к Вяземскому, обранил по-французски: "Бог мой, неприятель отдаёт вам честь". Привычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно по-русски, заметит много позже по этому поводу Вяземский. Милорадович перемещался с позиции на позицию, считая необходимым присутствовать в самых опасных местах, и Вяземский неотступно следовал за ним, пока не получал то или иное приказание. Часом позже подъехал ко мне незнакомый офицер, вспоминал Вяземский и сказал, что кивер мой может сыграть надо мной плохую шутку. "Сейчас", продолжил он, "остановил я летевшего на вас казака, который говорил мне: Посмотрите, ваше благородие, куда врезался проклятый француз. Поблагодарил я незнакомца за доброе предостережение, но сказал, что нельзя же мне бросить кивер и разъезжать с обнажённой головой. Здесь Вяземского подстерегала очередная удача за день. Некий офицер предложил ему свою фуражку. Это был кавалер-гард Пётр Валуев. Через полчаса он погибнет на глазах у Вяземского. Во время исполнения одного из поручений под Вяземским ранила лошадь. Он не видел, откуда стреляли, и не понял, как это случилось. Догадался обо всем только когда лошадь повело. На раненые лошади Вяземский передал приказ Милорадовича о вступлении в дело начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-майору Алексею Николаевичу Бахметьеву. Дивизия входила в корпус графа Астермана Толстого. Далее идти у раненой лошади не было сил. В этот раз уже другой адъютант Милорадовича отдал свою лошадь Вяземскому. Адъютанта звали Дмитрий Бибиков. В этот день ему оторвет ядром руку. Передав поручение, Вяземский остался при Бахметьеве, дабы видеть исполнение приказа. Дивизия Бахметьева направилась к батарее Раевского. Еще не вступили в бой, как под Бахметьевым убила лошадь. Он пересёл на другую. Началось дело. Французы атаковали, отходили, снова атаковали и отходили. Всё это время Вяземский находился при генерале, пытаясь разобраться в страшной суете сражения, всё равно ничего не понимая и слыша непрестанную оружейную пойльбу, бой барабанов, грохот орудий. Очередное ядро упало рядом с ним, и в тот же миг испуганная лошадь выбросила Вяземского из седла. Когда он поднялся, Лошадь его была буквально разорвана на части. Если бы он остался в седле, так же раскромсала бы и его. Очки чудом остались на лице. Осмотрелся, здесь же лежал раненый весь в крови генерал Бахметьев. "С трудом мы уложили его на мой плащ", писал Вяземский, "и с несколькими рядовыми понесли его подалее от огня. Но и тут путём нас сопровождали ядра". которые падали направо и налево, перед нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявил желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его, но мы благополучно донесли его до места перевязки. По совести говоря, поэт совершил подвиг, не потерял самообладания и под обстрелом вынес генерала из-под огня. Бахметьев, которому ампутировали ногу, настаивал, что жизнью обязан Вяземскому. На этом события того дня и трагичные, и до странности комичные, вовсе не прекратились. В момент ранения Бахметьева было всего два часа пополудни. В какой-то момент сражения прошел слух, что в плен взяли наполеоновского генерала Мюрата. При Вяземском двое офицеров обсуждали это, никак не умея разобраться, правдива новость или нет. Наконец, один из них кивнул на Вяземского и спросил товарища, А ты кого ведёшь, имея в виду, что он тоже пленный? Даже фурашка не исправила впечатления от его вида. Вяземский вернулся к Милорадовичу. Сражение продолжалось до темноты. Во время сражения я был как в тёмном или, пожалуй, в вспылённом лесу, признаётся потом Вяземский. По природной близорукости своей худо видел я, что было пред моими глазами. Сразу после Бородинской битвы Кутузов доносил Александру I. Правый и левый фланги нашей армии сохраняли прежнюю позицию. Войски в центре, находящиеся под командою генерала от инфanterи Милорадовича, заняли высоту близ кургана лежащую, поставив сильные батареи, открыли ужасный огонь на неприятеля. Жёсткая канонада с обоих сторон продолжалась до глубокой ночи. Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными выстрелами своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся неприятельская пехота и кавалерия отступила. Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места, оставались на оных. За событие того дня Пётр Вяземский был награждён орденом Святого Владимира четвёртой степени с бантом. Напомним, что Владимир Креститель был непосредственным предком Вяземского. В этом награждении есть что-то удивительное и завораживающее. В тот же вечер по какому-то очередному делу Вяземский попал в избу, где лежал тяжело раненный князь Богратион. При Богратионе адъютантом был шурин Вяземского, порутчик Фёдор Гагарин, раненный в тот день в руку. Он накормил Вяземского Они оба были уверены, что французы разбиты, и скоро начнется преследование неприятеля. Но началось отступление. «Помню, какая была тут давка», — пишет Вяземский. «Кажется, пехота, кавалерия, обозы — все это стеснилось на узкой дороге. Начальники кричали и распоряжались. Кажется, действовали и на гайке. Между рядовыми и офицерами отступления никому не было по вкусу». Выпустившим уже Мажайский Вяземский был свидетелем того, как генерал Милорадович, увидев выходящего из дома с каким-то добром солдата, немедленно велел его расстрелять. Но, кажется, это было более для острастки, и казнь не была совершена, пишет Вяземский. Обратите внимание на постоянно повторяемое им слово "кажется". Похоже, он действительно половину событий не мог толком рассмотреть. Исполнив распоряжение Милорадовича, Вяземский взял отпуск и вернулся в Москву навестить беременную жену. Город тут же пришлось покинуть, Наполеон был уже рядом. Жену Вяземский перевёз в Вологду, туда переехал знаменитый московский акушер, которому он желал доверить роды. Ближе к окончанию отпуска Вяземский обратился к Милорадовичу с просьбой вернуть его в полк. Но тот уже собрал себе достойных адъютантов. В числе прочих на должность адъютанта вернулся поэт Фёдор Глинка, бывший при Милорадовиче с 1802 года, и вынужден был отказать. Близорукость осложняла Вяземскому путь в строевые полки. При стрельбе он не различал хоть сколь-нибудь отдалённой цели, а при кавалерийской службе вновь рисковал в одиночестве попадать на позиции противника. По совести говоря, он понимал, что толку от него в армии не так много, как хотелось бы. Пётр Андреевич всё равно, наверное, отправился бы в действующую армию, но тут у него родился первенец, сын Андрей, и пока молодые родители любовались на него и одновременно пытались как-то выжить в чужой Вологде, в декабре 1812 жена Вяземского опять забеременела. С военную стезёю тогда не заладилось.